9. В особняке Голдфингера Есть богачи, использующие свое богатство как дубинку. Бонд, всеборитствуя в ванне, думал о том, что Голдфингер относится именно к таким. Он являл собой тип человека – считающего, что может купить всех и вся. Объявляя ставку в 10 тысяч долларов, мелочь для него и явно состояние для Бонда, голфингер рассчитывал ошеломить его. И в другом случае ему бы это удалось. Нужно иметь железные нервы, чтобы спокойно вести игру, зная, что от каждого твоего удара зависит твое благосостояние. Профессионалам, играющим ради куска хлеба с маслом для своих семей, Хорошо знакомо это неприятное ощущение холодного дыхания работного дома в затылок. Поэтому они ведут правильный образ жизни, не пьют, не курят. В результате обычно выигрывает тот, у кого менее развито воображение. Однако в данной ситуации Голдфингер не мог знать, что вечное напряжение было естественным состоянием Бонда, и чувство опасности, наоборот, расслабляло его. Не мог он также знать, что Бонд собирался играть с ним по высшей ставке имея в своем распоряжении фонды секретной службы на случай проигрыша. Голдфингер, привыкший дергать за веревочки, не заметил, что на сей раз кукловодом был не он. Или заметил. Бонд задумчиво вылез из ванны и вытерся. Сейчас мощный компьютер, размышляя о Бонде, понимая, что Бонд его обманул, и спрашивая себя, каким образом Бонд, дважды возникнув из ниоткуда, дважды его обыграл. Верно ли Бонд повел игру? Удалось ли ему вызвать к своей персоне должный интерес или чувствительный нос Голдфингера почуял жареное? Если так, то продолжения не будет. Бонду придется выйти из игры, а М изобретать новые подходы к Голдфингеру. Когда станет ясно, попалась ли рыбка на крючок? Эта большая рыбина будет долго обнюхивать приманку. Хорошо бы дать ей укусить разок, чтобы она знала, что наживка именно та, какая требуется. В дверь спальни постучали. Бонд завернулся в полотенце и открыл. Холли стоял посыльный. Да? Вам телефонограмма от мистера Голдфингера, сэр. Он передает свои наилучшие пожелания и спрашивает, не будете ли вы столь любезны приехать сегодня вечером к нему на ужин. Вилла Грейнш в Рикалвере, сэр. В 18.30. Переодеваться не нужно. «Пожалуйста, поблагодарите мистера Голдфингера за приглашение и скажите, что я буду счастлив отужинать с ним». Бонд затворил дверь, подошел к окну и уставился на спокойное вечернее море. «Ну-ну, не поминай дьявола», — Бонд улыбнулся. «Или потом поднимайся и иди с ним ужинать». В шесть часов Бон спустился в бар и заказал водку с тоником и ломтиком лимона. В баре было пустовато, только американские военные летчики из Мэнстоуна пили виски со льдом и болтали о бейсболе. «Интересно», — подумал Бонд, — «когда эти ребята болтались сегодня весь день в небе Кента, и в частности над площадкой, где они играли с Голдфингером, была ли у них на борту парочка водородных бомб?» «Не напивайтесь, кузены», — зло пожелал им Бонд, расплатился и вышел. Он медленно ехал в рекалвер, наслаждаясь тихим вечером и ощущением растекающегося по телу тепла от выпитой водки. Ужин обещал быть интересным. Приближался момент, когда ему нужно будет продать себя Голдфингеру. Малейшая ошибка, и он выйдет из игры, причем еще сильно осложнит работу тому, кто его заменит. Оружие он не взял. Было бы смертельной ошибкой дать Голдфингеру хотя бы малейший повод для подозрения. На мгновение он ощутил дурноту. Однако не стоит опережать события. Войны объявлено не было, даже наоборот. Когда они покидали гольф-клуб, Голдфингер был весьма любезен, даже медоточив. Он поинтересовался, куда прислать деньги, и Бонд дал ему адрес Universal Export. Голдфингер также спросил, где Бонд остановился, и тот назвал ему гостиницу, добавив при этом, что пробудет в Рамсгейте всего лишь несколько дней, пока не определится со своими планами на будущее. Голдфингер выразил надежду сыграть как-нибудь еще партию, но, к сожалению, он завтра должен лететь во Францию, и не знает определенно, когда вернется обратно. Самолетом? Да, из лица. Что же, спасибо за игру. И вам спасибо, мистер Бонд. Светлые глаза еще раз просветили Бонду, словно рентгеном, как бы намереваясь получше запечатлеть его в памяти, и большой желтый лимузин скрылся из виду. Бонд успел внимательно рассмотреть шофера. Это был коренастый, плосколицый японец, или, что вероятнее, кореец с диким, почти сумасшедшим взглядом узких глаз место которым было скорее в японском боевике, чем в ролс ройсе солнечным днем в Графстве Кент. Вид его верхней губы навел Бонда на мысль о том, что у этого человека не незращение неба, так называемая волчья пасть, но поскольку тот не произнес ни слова, у Бонда не было возможности убедиться в правильности своих умозаключений. В своем узком в обтяжку, черном костюме и нелепом котелке он напоминал японского борца на отдыхе, но вид его не вызывал улыбки. Если кому-нибудь и захотелось бы улыбнуться, глядя на него, то что-то необъяснимо зловещее, таящееся в ярком блеске его начищенных черных ботинок и в черных тяжелых перчатках, заставило бы человека изменить решение. Бонду почудило, что-то знакомое в село эти Корейца, но только когда машина отъехала, и Бонд увидел его со спины, он сообразил, что это был водитель небесно-голубого форда, упрямо взбиравшегося на Хэрибэй около полудня сегодня утром. Откуда он ехал? Бонд вспомнил, о чем говорил полковник Смизерс. Возможно, это тот самый кореец, который ездит по стране, забирая золото из принадлежащих Голдфингеру лавочек? Не был ли багажник маленькой машины, набит недельным урожаем часов, колец, медальонов, золотых крестов? Глядя вслед удаляющейся серебряной тени, Бонд решил, что да, будет правильным ответом. Бонд свернул с основной магистрали на боковую и поехал среди высоких вечно деревьев до поворота на Агравиевую дорогу ведущую к дому, носящему название Грейндж, тяжелому, некрасивому особняку начала века с застекленными галереями и солнечной гостиной, запах застоявшегося солнца, каучуконосов и дохлых мух, который Бонд мысленно почувствовал еще до того, как выключил двигатель. Бонд вышел из машины и остановился, глядя на дом, уставившийся на него пустыми, чисто вымытыми окнами глазами. Из-за дома доносился какой-то шум, тяжелое ритмичное пыхтение, Как будто там задыхалось какое-то огромное животное. Бонд решил, что звук доносится с завода, труба которого, подобно пальцу, торчала там, где, по идее, должны были находиться конюшни и гаражи. Казалось, дом замер в ожидании. Он ждал от Бонда каких-то действий. Враждебных действий, на которые незамедлительно последовал бы ответный удар. Бонд расправил плечи. Отбрасывая мрачные мысли, поднялся по ступенькам к двери с матовыми стеклами и позвонил. Звонка он не услышал, но дверь медленно распахнулась. На пороге стоял шофер-кореец с котелком на голове. Он равнодушно смотрел на Бонда, держа дверь левой рукой, а правый, вытянутый наподобие семафору указывал в направлении холла. Бонд прошел мимо него, с трудом подавив желание либо наступить на ногу в начищенном ботинке, либо двинуть изо всех сил кулаком в затянутый в черное живот. Этот тип вполне соответствовал тому, чтобы он слышал о корейцах. Да и вообще, ему просто хотелось сделать что-нибудь такое, что могло бы поколебать тяжелую, но электризованную атмосферу, царящую в этом доме. Мрачный холл являлся одновременной гостиной. За решеткой большого камина потрескивал огонь. Два кресла и софа бесстрастно смотрели на пламя. Между ними на низеньком диване стоял поднос, плотно уставленный бутылками. Огромное пространство, окружающее этот маленький очаг жизни, было заставлено массивной добротной и дорогой мебелью периода Второй Империи. За этой музейной экспозицией темные панели уходили вверх к галереи, куда можно было подняться по крутой винтовой лестнице, видневшейся слева. Пол был выложен паркетом той же эпохи. Бонд стоял, осваиваясь с окружающей обстановкой, когда кореец тихо подошел к нему, протянул свою руку семафор в сторону подноса и кресел. Бонд кивнул и остался стоять на месте. Рейс прошел мимо него и исчез за дверью, которая, как предположил Бонд, вела к комнатам слуг. Тишина, усугубляемая мерным металлическим тиканием прадедушкиных часов, сгустилась еще больше. Бонд прошел вперед, стал спиной к слабому огню и воинственно оглядел помещение. Но и сарай. Такое ужасное гиблое место для жилья. Как можно жить в этом богатом морге, расположенном среди вечно деревьев, когда буквально в сотни ярдов свет «Воздух и широкие горизонты». Бонд закурил. «Какие у Голфингера могут быть увлечения? Как он развлекается? Как занимается сексом? А может, ему просто всего этого не надо? Охота за золотом удовлетворяет все его страсти». Где-то зазвонил телефон. Послышался приглушенный голос, затем шаги, и дверь под лестницей распахнулась. Голфингер вошел в холл и тихо прикрыл за собой дверь. На нем был лиловый, бархатный вечерний сюртук. Медленно пройдя по натертому деревянному полу, не протягивая руки и улыбаясь одними губами, он произнес «Очень мило, что вы приняли мое приглашение, мистер Бонд. Вы были в одиночестве, я тоже один, и мне пришло в голову, почему бы нам с вами не обсудить цены на зерно». Это была реплика из тех, которыми обычно обмениваются между собой богатые люди. Бонда позабавила мысль, что он оказался... Временным членом корпорации. Мне было очень приятно получить ваше приглашение. Свои проблемы мне обдумывать уже надоело, а заняться в Рамсгейте особенно нечем. Да, действительно. Но сейчас я должен извиниться перед вами. Меня задержал телефонный звонок. У одного из моих сотрудников, кстати, у меня работают корейцы, небольшие неприятности с местной полицией. Мне придется поехать и утрясти это дело. Какой-то инцидент на ярмарке, насколько я понял. Корейцы легко выходят из себя. Меня отвезет мой шофер, и я вернусь максимум через полчаса. А пока я буду вынужден оставить вас в одиночестве, предоставить вас самому себе. Пожалуйста, не стесняйтесь, напитки на подносе. Если хотите, вот журналы. Надеюсь, вы извините меня. Уверяю вас, это не больше, чем на полчаса. Все в порядке, не беспокойтесь». Бон чувствовал какой-то подвох, но не мог понять, в чем дело. Голдфингер направился к двери. Но я должен включить вам свет, здесь очень темно. Он протянул руку к панели, за которой, видимо, находились выключатели. Теперь помещение было освещено, как съемочная площадка киностудии. Это было удивительное превращение. Полуослепший Бонд проводил взглядом уходящего Голдфингера. Через минуту раздался шум мотора удаляющегося автомобиля. Но это был не Роллс-Ройс. Инстинктивно Бонд подошел к двери и открыл ее. Гравиевая дорога была пустынна. Вдали виднелись сигнальные огни машины, поворачивающие влево на основную магистраль, в сторону Маргейта. Бонд вернулся в дом и закрыл дверь. Некоторое время он тихо стоял, прислушиваясь. Если не считать тикания часов, тишина была полной. Он подошел к двери под лестницей и открыл ее. Длинный темный коридор вел внутрь дома. Бонд наклонился вперед. Все чувства его были обострены до предела. «Тишина. Мертвая тишина». Бонд закрыл дверь и задумчиво оглядел ярко освещенный холл. Его оставили в доме одного. Оставили наедине со всеми имеющимися здесь тайнами. Почему? Бонд налил себе джина с тоником. Телефонный звонок действительно был, но его легко можно организовать с завода. История со слугой звучала вполне правдоподобно, и со стороны Голдфингера было разумно поехать, чтобы лично разобраться с этим делом голдфингер дважды упомянул что бонд останется один в течение получаса и в это время он будет предоставлен самому себе это могло быть вполне невинное замечание а могла быть и провокация попытка подтолкнуть бонда на то чтобы он совершил какой нибудь промах следит ли за ним кто нибудь сколько здесь этих корейцев и чем они заняты бонд глянул на часы прошло пять минут он принял решение ловушка это или нет но такой шанс упускать никак нельзя. Он быстренько осмотрит окрестности. Вполне невинная прогулка, которая легко найти логичное объяснение. С чего начать? С завода. Легенда? У него по пути сюда забарахлил автомобиль. Наверное, что-то с помпой. И он хотел выяснить, нет ли там механика, который мог бы ему помочь. Слабовато, конечно, но сойдет. Бонд допил джин и решительно вышел в коридор. Здесь имелся выключатель. Бонд включил свет. Длинный коридор упирался в стену с двумя дверями. Бонд немного послушал у левой двери и различил звуки кухни. Он решительно открыл правую дверь и оказался, как и предполагал, в гараже. Единственное, что оказалось здесь странным, это яркое дуговое освещение. Дальняя стена, видимо, была заводской, и ритмичный грохот агрегата слышался теперь совсем близко. Заметив в противоположной стене низкую деревянную дверь, Бонд подошел к ней, оглядываясь по сторонам. Дверь оказалась незапертой. Он осторожно открыл ее. За дверью оказался маленький пустой офис, освещенный голой лампой, свисающей с потолка. Стол с бумагами, часы, пара стеллажей и телефон. Еще одна дверь вела из офиса в цех. Рядом было окно, позволявшее наблюдать за рабочими. Вероятно, это была комната мастера. Бонд подошел к окну и посмотрел. Он не знал, что, собственно, он ожидал увидеть но на первый взгляд там стояло обычное оборудование небольшого металлоперерабатывающего предприятия. Прямо перед ним зияли открытые пасти двух доменных печей с погашенными огнями. Рядом располагались формы для расплавленного металла, у стены стояли разнокалиберные и разноцветные металлические листы. Стальной стол с пилой, видимо алмазной, для разрезания листов, а слева в тени мощный мотор. Пять человек в комбинезонах из них четверо корейцев, трудились над с ройсом Голдфингера. Он стоял сверкающий и совершенно целый, не считая снятой правой дверцы, которая лежала рядом в разобранном виде. Бонд увидел, как двое рабочих взяли тяжелый лист металла цвета алюминия и подошли с ним к дверце. На полу лежали два клепальных молотка. Скоро, подумал Бон, рабочие все поставят на место и покрасят в соответствующий цвет. Все это выглядело вполне невинно. Возможно, Голдфингер сегодня днем повредил дверцу, и теперь ее срочно чинят к его завтрашней поездке. Бонд быстро, но внимательно изучил обстановку, отвернулся от окна и вышел, мягко прикрыв за собой дверь. «Черт побери, ничего такого, за что можно зацепиться?» А теперь какую историю ему придумать? Что он не стал отрывать людей от работы, может потом, после ужина, если у кого-нибудь из них будет время... Бог неторопливо проделал обратный путь и вернулся в холл без всяких приключений. Он глянул на часы. Оставалось еще 10 минут. Теперь второй этаж. Все домашние секреты обычно прячутся в спальнях и ванных комнатах. Это места личного пользования, где аптечки, трюмо и тумбочки приоткрывают интимные стороны жизни владельца, рассказывают его слабости. Значит так. У него сильно разболелась голова, и он пошел поискать аспирин. Бонд разыграл небольшой спектакль для невидимой аудитории. Потер виски, посмотрел на галерею, решительно прошел к лестнице и поднялся наверх. Галерея вела в ярко освещенный коридор. Бонд двинулся по нему, открывая подряд все двери и заглядывая внутрь. Все это были отдельные спальни с незасланными кроватями. В них стоял запах пыли, окна были закрыты. Откуда-то появился огромный рыжий кот и шел за Бондом по пятам, мяукая и обтираясь о брюки. Последней была та комната, которую он искал. Бонд вошел и закрыл за собой дверь. Везде горели лампы. «Может, в ванной комнате находится кто-то из слуг?» Бонд осторожно заглянул. В ванной тоже горел свет, но никого не было. Просторная комната. Помимо ванны и унитаза, здесь находились различные тренажеры. В аптечке, кроме различных слабительных, не было ничего. Бонд вернулся в спальню. «Типично мужская комната». Удобная, обжитая со множеством встроенных шкафов. Даже запах здесь стоял какой-то нейтральный, возле кровати небольшой книжный шкаф. Книги исторические и биографические, все на английском языке. В ящике тумбочки лежала книжка парижского издательства Паладиум под названием Скрытая сторона любви в желтой обложке. Бон снова посмотрел на часы. Еще пять минут. Пора уходить. Он в последний раз осмотрел комнату и направился к двери, но внезапно остановился. Что он почти подсознательно отметил сразу же, как вошел? Он напрягся. Что-то его насторожило. Что именно? Цвет? Предмет? Запах? Звук? Да, звук! Там, где он стоял, слышен был тонкий, почти неуловимый звук, похожий на комариный писк. Откуда он идет? В этой комнате присутствовало что-то такое, что так хорошо было знакомо Бонду. Ощущение опасности. Бонд осторожно подошел к встроенному шкафу возле двери и открыл его. Да, звук шел именно отсюда, из-за спортивных костюмов, лежащих на трех полках. Бонд резко сдвинул вещи в сторону. Увидев то, что за ними скрывалось, он заскрипел зубами. В верхней части шкафа неторопливо перематывалась 16-миллиметровая кинопленка, уходящая за фальшивую перегородку. бабина была наполовину пуста. Глаза Бонда округлились при виде трех кинокамер, объективы которых были направлены Бог знает куда в холл, в гараж, в эту комнату. И следили за каждым его шагом, с того самого момента, как Голдфингер покинул дом, предварительно включив все оборудование и, конечно же, ослепительно яркий свет. Почему Бонд не догадался о назначении этого освещения? Почему ему не хватило элементарного воображения, чтобы увидеть ловушку, почувствовать ее? Легенду он придумал. Как же? Кому они теперь нужны, когда он провел полчаса, внюхивая по разным углам под объективами этих камер, да еще вдобавок абсолютно впустую? Он не обнаружил ничего интересного, не раскрыл никаких тайн. Идиотская трата времени. А теперь он у Голдфингера в руках. Ему конец, он безнадежно погорел. Но как же все-таки спасти положение? Бон застыл, уставившись на медленно бегущую ленту. «Думать, думать». Мысли мчались, отбрасывая один вариант спасения за другим. Что ж, во всяком случае, открыв шкаф, часть пленки он засветил. Почему бы не засветить ее всю? Но можно ли будет это объяснить чем-то иным, кроме его, Бонда, действий? Из-за приоткрытой двери в спальню раздалось мяуканье. Кот! Почему бы этого не сделать коту? Хилая, конечно, но хоть какое-то алиби. Бонд открыл дверь, взял кота на руки и вернулся к шкафу. Кот мурлыкал. Бонд вытянул всю пленку, удостоверился, что она засвечена, и положил на кучу кота. Легко выбраться он не сможет, а если повезет, то устроится поудобнее и уснет. Бонд оставил приоткрытый дверь спальни и побежал по коридору. У лестницы он затормозил и медленно спустился вниз. Пустой холл зевал, глядя на его игру. Бонд прошел к камину, налил себе джина и взял один из номеров Филда. Найдя статью Бернарда Дарвина о гольфе, он пробежал ее глазами, чтобы запомнить содержание. Удобно устроился в одном из глубоких кресел и закурил. Что же ему удалось узнать? Весьма немного. Он выяснил, что Голдфингер страдает запорами, имеет извращенный ум и подверг бонды элементарной проверке. Весьма ловко, надо отметить. Дилетантом он явно не был. Техническое исполнение вполне отвечало стандартам СМЕРШа. Голдфингеру определенно есть что скрывать. Что же теперь? Для того, чтобы кот попал в комнату и заинтересовался шуршанием пленки, Голдфингеру нужно было оставить открытыми обе двери. Маловероятно, почти невозможно. Голдфингер будет уверен на 90%, что это дело рук Бонда. Но только на 90%. Останется 10% сомнений. Будет ли Голдфингер знать о Бонде больше, чем раньше? Он ведь знает, что Бонд хитрый находчивый и находчивый малый, что он любопытен, возможно и вор. Он, конечно, догадается, что Бонд был в спальне, но остальные его действия, в чем бы они ни заключались, останутся для него тайной. Тайной на засвеченной пленке. Бонд поднялся, взял пачку журналов и бросил их на пол возле кресла, на котором сидел. Единственное, что ему оставалось, это всячески отрицать свою вину и запомнить на будущее, ежели таковое у него имелось, что надо быть собраннее и не совершать ошибок. Во всем мире не хватит рыжих котов, чтобы вытащить его из истории, в которую он влип. Бонд не услышал ни шума подъезжающей машины, ни звука открывающейся двери. на по легкому дуновению вечернего ветерка он понял, что Голдфингер снова в холле.